Мы бежать, а вот Бог иногда и на Него самого посылал, верно? Вот и тогда у меня на той вечеринке. Нас за столом сколько было? Семеро, да? А четверых тебя, меня, Фомича, Настю. Ей надо было убрать. Четыре к семи совсем неплохие шансы. Так что она поганку свою или что там у нее было, не к Насте в тарелку подкладывала, а в общую сковородку. Думаешь, а если бы на нее выпала? Она бы ее и съела. Значит, Бог послал на нее, так она решила. И тогда дальше ничего бы не было. Для нее, для Машки, я думаю, это была такая игра, вроде русской рулетки. И Бог послал на Настю. «А мог бы на тебя, на меня, на Фомича!» Катя взругнула. «Да-да!» — воскликнула Валентина. «Ну, а когда у Машки в первый раз получилось, тогда она и пошла в разнос. В себя, можно сказать, поверила, в удачу свою. И в свое право. Нет, у нее не все шарики на месте. Это я тебе точно говорю. Да еще алкоголь!» Валентина усмехнулась, наполнила рюмки обеим. «Ты что-то чистишь?» – поморщилась Катя. «Давай выпьем замашку, а потом перерыв». «Да ты салат-то ешь, это оливье, не то что твоего профессора крабовые палочки. Давай за Мэри». «Сука она, конечно, но пусть ее не слишком менты там мучают». Они выпили, закусили. «Валя, а ты как думаешь?» – осторожно спросила Катя. В голове у нее от выпивки с непривычки зашумело. «Когда Машка могла вам в машинах тормоза испортить?» Паша говорит, что она сюда к вам специально приезжала. «А я вот думаю, может, тогда же на вечеринке?» «А когда же еще?» — безапелляционно проговорила Валентина. «Тогда и подрезала тормоза, когда мы все Настей занимались. Ты вот где была, когда Настюша умирала?» «Я?» «Я скорую помощь вызывала, потом ей искусственное дыхание сделала. А я скорую побежала встречать. Фомич вместе с тобой искусственное дыхание делал. А где были остальные, ты помнишь?» «Андрей вроде на крыльцо выбежал, а остальные не помню». «Вот и я не помню». Так что Машка в суматохе вполне могла взять с кухни нож, спуститься в гараж, перерезать там тормоза у машин». Про машину она, наверное, все знает, где там чего резать. От Фомича, скажем, он же автомобилист был. Или, может, от десантника того, Мещерякова, что ли. Помнишь, он ее водить еще тогда учил. Вот и я думаю, поверила девка в свою удачу, понимаешь? Что Бог, мол, на ее стороне решила, в один вечер обеих завалю. Вот она на стену отравила и пошла в подвал, шланги резать. Потому что зачем ей было видеть, как Настя мучается? Складно все у тебя получается, вздыхает Катя. Но если так, какая же она все-таки сволочь? Да больная она. Не все у нее дома. Ну, как я все тебе про нее объяснила? А? Ну, прям шерлок холмс. «Гожусь в частные детективы, а? Как там, кстати, твой Павел? Птичкин твой Синичкин. Подручные ему не нужны, а то я могу». «Да ничего он, неопределенно проговорила Катя, работает там над чем-то». «А ты-то, кстати говоря, сейчас как, с кем?» Круто меняет тему разговора Валентина и подозрительно смотрит на Катю. «Пока ни с кем. Отдыхаю». «Кто ж тебя ужином-то кормит?» Катя загадочно улыбается. «Осторожней надо быть с этими подругами, не болтать зря языком». Она не будет говорить Вале, что позавчера Павел Синичкин, частный детектив, сделал ей предложение. Конец озвученной книги. Читала Марина Лавейка. «Киев. 2003 год».